Проповедь Однажды Будда находился в козамби в лесу, и, взяв немного листьев дерева Синсана, он спросил своих учеников, — Как полагаете вы, где больше листьев, в моей руке или в лесу? Ученики ответили, — Конечно, учитель, листьев в лесу несравнимо больше, чем в твоей руке. Точно так же, ученики, несравнимо больше то, что я познал и чего вам не возвестил. А почему я вам не возвестил? А потому что это не принесло бы вам никакой пользы. Оно не способствовало бы святости жизни, уничтожению всякой похоти и упразднению всего тленного не привело бы к миру, к познанию и просветлению. Что же, ученики, я возвестил вам? Я возвестил вам страдания, происхождение страдания, прекращение страдания и путь прекращения страдания.